Ему остались неизвестны, потому что доцент Иванов был в художественном театре на Федоре Иоанновиче, и, стало быть, сообщить новость профессору было некому. Персиков около полуночи приехал на Причистинку и лег спать, прочитав еще на ночь в кровати какую-то английскую статью в журнале «Зоологический вестник», полученном из Лондона. Он спал.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 Метранпаш ходил за ним и, дыша винным духом, говорил, «Ну что же, Иван Ванифач, не беда, пускай завтра утром выпускают экстренное приложение. Не из машины ж номер выдирать». Наборщики не разошлись домой, а ходили стаями, сбивались кучками и читали телеграммы, которые шли теперь всю ночь напролет, через каждые четверть часа становясь все чудовищнее и страннее». Острая шляпа Альфреда Бронского мелькала в ослепительном розовом свете, заливавшем типографию, и механический толстяк скрипел и ковылял, показываясь то здесь, то там. В подъезде хлопали двери и всю ночь появлялись репортеры. По всем 12 телефонам типографии звонили непрерывно, и станция почти механически подавала в ответ в загадочные трубки занято, занято, и на станции перед бессонными барышнями пели и пели сигнальные рожки.